Утром Баркас подошел к пристани. Старик и девочка поблагодарили своих новых знакомых и вышли на людную улицу. Пешеходы безостановочно шли по тротуарам двумя неистощимыми встречными потоками. Каждый был поглощен сам собой, размышлял о своих делах, не обращая ни на кого внимания. А двое бедных странников Ошеломленные этой суетой Тоскливо глядели на людские толпы И томились одиночеством Зачем ты завела меня сюда? Мне душно на этих нескончаемых улицах Там в тише было лучше ну Зачем ты заставила меня уйти оттуда? Затем, чтобы тот сон больше не повторился Нам надо жить среди бедняков Не то он опять приснится мне Дедушка «Милый, я знаю, ты старенький, слабый, но посмотри на меня, ведь мне тоже нелегко». «Бедная моя бездомная сиротка, вот до чего я довел тебя. На тебе грязное платье, ты совсем исхудала. Ты ведь ничего не ешь, вот уже третий день, ты больна?» «Нет, нет, все хорошо, дедушка, не стоит волноваться». Просто пропал аппетит Мне хочется поскорее уйти отсюда Туда, где поля и леса Где чистая речка и свежий воздух Тебе плохо, Нелли? Ты так побледнела? Все хорошо, дедушка Просто сегодня мы пойдем потихоньку У меня болят ноги и ломота во всем теле после вчерашнего холода Да-да, мы пойдем потихоньку Девочка старалась не показывать деду, с каким трудом она двигается. А между тем мучительная боль сковала все тело. Она чувствовала такое изнеможение, что не могла больше думать о своих невзгодах и просила Бога только об одном – чтобы нашелся друг, который позаботился бы о старике. И вот впереди показался путник – Он шел, опираясь на толстую палку и держа в другой руке открытую книгу. Вдруг, подойдя поближе, он повернулся к Нелли. Она всплеснула руками, отчаянно вскрикнула и без чувств упала к его ногам. Это был учитель. Взволнованный и потрясенный такой неожиданной встречей не меньше самой девочки, он бросился поднимать ее с земли. «Нелли! О, Господи! Скажи хоть слово!» «Она потеряла сознание! Нелли, бедная девочка!» «Господин учитель! Сам Бог послал вас! Помогите ей!» «Ваша внучка потеряла последние силы! Вы измучили ее, друг мой!» «Она ослабела от голода! Я только теперь вижу, что она совсем больна!» «Я возьму ее на руки! А вы несите все вещи и идите за мной!» «Дойдем до гостиницы и позовем доктора. Бедный ребенок!»